А тут именно и разборчив стал точно зверь, который непременно место себе выбирает. Ну, в подобном же случае. Именно поворотить бы Давича на Петровский. Небось, темно показалось холодно. А. Чуть ли не ощущений приятных понадобилось. Кстати, Зачем я свечку не затушу?» Он задул ее. «У соседей улеглись», — подумал он, не видя света в давишней щелочке. «Ведь вот, Марфа Петровна, вот бы теперь вам и пожаловать. И темно, и место пригодное, и минута оригинальная».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 Шельма, однако ж, этот Раскольников много на себе перетащил. Большой у Шельмы, может быть, со временем, когда вздор повыскочит. А теперь слишком уж жить ему хочется. Насчет этого пункта этот народ подлецы. Ну да черт с ним! Как хочет мне что!»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 Это дурной признак, дурной признак. Спорить тоже не любил и не горячился, тоже дурной признак. А сколько я и давеча обещал фу, черт, а ведь, пожалуй, и перемолола бы меня как-нибудь. Он опять замолчал и стиснул зубы.